Ихтер остановился на привал в середине дня. Конь беспокоился и прядал ушами, видать, чувствовал зверя где-то в чаще. Крев решил дать роздых волнующемуся жеребцу. Спешился, погладил подергающиеся шеи. Прислушался. Тихо, только ветер шелестит в кронах. «Что ты, что ты?» — ласково уговаривал бережник Мало-помалу безмятежность хозяина подействовала на животное. Вскоре целитель снял поклажу и отпустил коня пастись, однако тот нет-нет, а вскидывал беспокойно голову и фыркал. Потому, устраиваясь поесть, обережник все-таки положил под руку оружие. Ну, как правда, вынырнет ищащий хищник. Крев неторопливо жевал остывшую кашу, когда возле переметной сумы, лежащей в траве, что-то завозилось. Ихтор прислушался, удивленно отставил в сторону огнянин горшок и подошел к поклаже. Отрывистое негодующее мяуканье. Еще одно и еще. Целитель наклонился. Рядом с мешком взвивался, запутавшись лапой в завязках, рыжий кот. «Ты откуда?» — спросил обережник, поднимая находку за холку и поворачивая перед глазами то так, то эдак. Кот безропотно висел, не пытаясь вывернуться. Был он рыжий-рыжий, но не полосатый, а покрытый темно-ржавыми разводами. Подпушек оказался желтым, как и глаза, с надеждой заглядывающие человеку в душу. Целитель хмыкнул, перевернул находку, подул между задних лапок. «Кошка!» Новообретенная попучица возмутилась таким обхождением, вырвалась, стукнула Крефа лапой, после чего неторопливо подошла к горшку с кашей, опустила туда морду и принялась чавкать. Ихтер рассмеялся. Одна из огняниных подопечных. Видать, залезла в суму утром, так и попалась. «Как же назвать тебя?» — задумчиво спросил Креф. «Огняный?» И сам усмехнулся неловкой шутке «Знатную памятку оставила себе вдовушка. Куда там горшкам?» «Будешь рыжкой!» Тяжелая ладонь погладила тонкую спинку с выступающими позвонками. Кошка вынула морду из горшка, посмотрела на человека янтарными глазами и снова погрузилась в недропосудины. Впрочем, скоро она покинула место трапезы, уселась в стороне и принялась умываться. Ихтер, посмеиваясь, доел остатки каши и, подхватив неожиданную спутницу на руки, вытянулся с ней на траве. Некоторое время все трое блаженствовали. Конь пасся, пощипывая молодую траву. Кошка мурлыкала под руками, человек дремал. А потом отправились в путь. Рыжка снова нырнула в суму, в которой теперь ехала, высунув морду и посматривая на проплывающие мимо деревья. Последующие седмицы странствий Креф не раз ловил себя на мысли, что, вероятно, стареет. Иначе откуда еще в наставнике цитадели взяться мягкости и заботливости? На него и в деревня глядели с недоумением обережник с кошкой. Однако рыжка была полна достоинства, с котами не зналась, держалась ближе к человеку, иногда царапала его, если надоедал, обижалась, если не надоедал, и уходила спать, забравшись в его сапоги. Словом, капризничала, как всякая кошка, шипела на собак, играла с детьми, а в день отъезда важно восседала на переметных сумах, ожидая, когда человек устроит ее с удобствами. К окончанию странствий Крев и Рыжка так привыкли друг к другу, что, несмотря на удивленные взгляды людей, спали и даже ели только вместе. Стоило целителю улечься, рыжая спутница тут же взбиралась ему на грудь и принималась громко старательно урчать. За столом она сидела на коленях у хозяина, норовя засунуть в тарелку морду вместе с усами. Получала щелчок по носу, обижалась, гордо разворачивалась, провозила хвостом по содержимому миски и уходила. Однажды, когда Ихтор не выдержал и щелкнул по розовому носу особенно сильно, рыжка выказала человеку всю глубину своего негодования, напакостив на сапоги, а затем злорадно слушала из-за печи его ругань. После этой их ссоры обережник выудил кошку, засунул в переметную суму и плотно завязал горловину. Рыжка обиженно завывала всю дорогу, ругаясь на ей одной ведомом языке. Потом устала и уснула под мерное покачивание. А проснулась лишь тогда, когда из мрака седельной суммы человек извлек ее на залитый солнцем огромный двор. Кошка стремительно вскарабкалась по рукаву рубахи на плечо Крефа и испуганно зашипела, глядя на каменную громаду невиданной высоты. «Вот и приехали», — сказал Ихтер, осторожно снимая спутницу с плеча. Рыжка мявкнула, огляделась, после чего виновато потерлась об изуродованную щеку целителя, призывая помириться. «Ох, плутовка!» — усмехнулся он и погладил мягкую спинку. ну идем! Покажу, где жить теперь будешь.